Глава седьмая Наверное, первый раз за все время тренировок во сне мне было трудно вставать. Тело пребывало в отличной форме, но вот психологическая усталость начинала подтачивать силы, хотелось уснуть по-настоящему. Были даже крамольные мысли о том, чтобы слить всю энергию перед сном, стащив себя. Но минутная слабость была успешно побеждена, и я вылез из плена тонкого одеяла. Прошедшей ночью мы с Алексеем больше говорили, чем тренировали глифы. Всевозможные ситуации были прокручены тысячу раз. Честно говоря, я думал, что меня грузят тренировками с уже знакомыми глифами только потому, что новых еще нет. Да и Шувалов часто пропадал, что тоже говорило в пользу моей теории. Вчера парень буквально сник, будто все это время его держал внутренний моторчик, так не вовремя отключившийся. Нельзя было представить этого вихрастого и вечно улыбчивого парня в другом настроении. Шувалов — это постоянная величина центра сопротивления в будущем. А причиной стал мой вопрос. Из скольки человек должна состоять команда для закрытия портала? Мое, казалось бы, закономерное любопытство заставило парня поморщиться. «Минимум из пяти», — неохотно ответил он. «Но лучше больше, чтобы кто-то страховал на этой стороне, вдруг что произойдет». Тогда мне достаточно усилить глифами британок, они будут отличными бойцами поддержки. Воодушевился я, но Алексей мой настрой не поддержал. Все не так просто. Так объясни, воскликнул я. Послушай, просто поверь, все идет по плану. Поднял ладони парень. Только вот план знаешь один ты. Слышал такую поговорку? Не клади все яйца в одну корзину. Не слышал. Авиала ответил Шувалов, но я почувствовал фальш. Все ты слышал, Леш? Я перешел на другой уровень, раскачивая парня. Резкая смена стиля общения подействовала. Кончайте мнить. Почему мы еще не начали закрывать врата, если ты уверен, что все беды от них? Все не так просто, как заведенный повторил парень, но затем до него дошли мои слова, их интонация и посыл. Ученый-самоучка выдохнул, признаваясь. Я не знаю, что тогда произойдет, ну, если мы закроем портал. Думаю, хуже не будет абсолютно точно. Все не так просто, безрадостно хохотнул я. Я знаю, но мы будем пробовать. Дай мне время, я обязательно разберусь, пообещал Алексей. Машина приятно заурчала, когда я провернул ключ зажигания. Стараясь особо не шуметь, выехал за пределы квартала, где перешел на привычный стиль езды, быстро, громко, нагло. Было бы настоящим кощунством не использовать мощность спорткара, петляя по городским дорогам. Сонные прохожие поднимали стеклянные глаза, в которых зажигался огонек интереса, провожали авто любопытными взглядами, чтобы потом снова включить энергосберегающий режим. До Академии долетел быстрее, чем вчера, и даже сразу нашел место для парковки. Уже когда я подумал, что день, судя по всему, будет отличным, услышал рокот мотора на стоянке. Оглянувшись, с удивлением увидел, как на паркинг въезжает еще один спорткар нежно-голубого цвета. Хромированные диски блестели, пуская вокруг зайчиков, машина остановилась неподалеку через ряд. Из авто вышла девушка, а у меня полностью пропало настроение. Алиса, дочь нашего глубоко уважаемого императора. С этой девушкой мне следует найти общий язык, та еще задачка. Я думал о нашем соглашении с Венценосным, даже были мысли разорвать его, несмотря на риск. Особенно, когда явился костюмчик, который настоятельно посоветовал взять к себе британок. Но круговорот дел, который последовал за этим, показал, что британки — меньшее зло. Они оказались очень даже полезны. Особенно на том злосчастном прорыве, когда до нас докатились слабые отголоски в виде пары десятков монстров. Их быстро обнулили боевитые девушки, оставив рожки до да ножки. Правитель перестраховывается. Наверняка наводнил академию тридцатилетними студентами с каменными мордами закоренелых убийц. Уверен, сейчас вся охрана Алисы где-то рядом, только и ждет момента выскочить и надрать задницу любому обидчику. Закатив глаза, я поплелся за вышагивающей главному входу принцессой. Она пристроилась в хвост входящих студентов, а затем чуть не убита была массивной входной дверью, которую кто-то перед ней отпустил. На лице Алисы страх сменился удивлением, удивление злостью она даже немного покраснела. Не придержали дверь перед коронованной особой? Бывает. Многие в стенах академии даже ни разу не видели ее, другие не обращали внимания. Официальной информации по поводу обучения Алисы в этом году не было. Ну а скоро будет бум, и девушка быстро станет центром внимания. Я пристроился в хвост, наблюдая за принцессой. Она уже взяла себя в руки, потянула дверь и вошла, все так же уверенно шагая вперед. В холле находилась раздевалка, куда мы и направились. Там девушка сняла легкую куртку, протянув ее неопределенного возраста женщине, работающей в гардеробе. Позади Алисы почти впритык встала еще одна девушка с внушительными формами, высокая и красивая, с густыми черными волосами. Она протянула свою куртку через плечо впереди стоящей принцессы, попутно пихнув ту локтем. «Аккуратнее!» — возмутилась Алиса, но в ответ получила емкое отвали. Алиса отдала одежду и пошла искать аудиторию. Я нагнал наследницу, подстраиваясь под ее шаг. «Доброе утро!» Девушка сбилась с темпа, настолько была погружена в мысли, что не заметила меня, пока я не начал говорить. «Какая тебе нужна аудитория?» «Я не то чтобы большой специалист, но у меня в два раза больше знания о местоположении кабинетов». «Заучил расположение?» «Опытный ты наш», — хмыкнула пришедшая в себя Алиса. «Нет, просто ты тут первый день, а я второй». Девушка пару секунд на меня смотрела, а затем весело рассмеялась. Другие студенты стали на нас оборачиваться, несколько девушек заинтересованно посмотрели на меня. Парень, который умеет рассмешить девушку, сам по себе интересен. «Ну, тогда, несомненно, твое конфу сильнее!» Наследница глянула в расписание на Сефероне и горделиво улыбнулась. «Но, кажется, мы уже на месте. Если ты думаешь, что мне нужна помощь, то ошибаешься». Алиса скрылась в аудитории, а я направил свои стопы в учительскую решать насущные проблемы. Дмитрий Андреевич, директор МВУ, что-то скрывал от меня. Если судить по его эмоциональному фону, а точнее по присутствующему страху, император лично дал указание о моем зачислении. Но было бы неправильно, если бы мне выделили просторный кабинет с видом на Новую Москву, панорамные окна там, все дела, секретаршу и старшекурсниц, группу самых смышленых студентов и прочее. Еще вчера меня смутило название должности Мирошниченко. В академии должен быть ректор, который избирается общим голосованием. Директора же назначает вышестоящее руководство. А учитывая то, что академия под патронажем короны, Дмитрий Андреевич играет здесь вторую роль. Видимо, структура академии сложнее, чем мне казалось с самого начала. Мирошниченко зачем-то взбрыкнул, де Юра, он дал мне право вести уроки, де-факто ограничил в действиях». «Одна пара в неделю плюс неограниченные часы вне классной работы. Но вот скажите, кто в здравом уме будет по своей воле учиться самостоятельно?» «Такое в принципе невозможно». «Согласен, если взять поправку на положение вещей в Новой Москве, а точнее на наличие прорывов и монстров из другого мира, картина начинает складываться». Можно подумать, что все студенты изучают магию, чтобы защитить своих близких и спасти Землю, но реально это поколение пропало. Ворчу, словно старик. Я недаром на своем первом уроке упоминал родителей аристократов, родителей аристократии, если точнее. Они прошли через горнило схваток, вынуждены были выживать и наращивать могущество. Это целый пласт культуры, культуры вечных боев, где цена — это твоя жизнь. Прородители всей аристократии совершили ошибку, они полюбили. Полюбили сначала друг друга, сформировали семьи, а затем полюбили своих детей. Начался период спокойствия, который сейчас подходил к концу. Что же произошло? Все просто. Нарастившие могущество, сколотившие свои коалиции рода, заперлись в неприступных городах. Была отлажена система жизнеобеспечения, делались вылазки, поставки терялись, твари нападали, но в конечном итоге все получилось. Города стали своего рода островками, самостоятельными структурами, где росло новое поколение. Если рассмотреть весь цикл падения прежнего мира, а это около одного века, можно подумать, что за это время сменилось много поколений, но это не так. Мой дед один из тех, кто видел мир прошлого, каким тот был до вторжения. Общество, что практически отошло от войн и вооруженных конфликтов. Началась информационная война, которая шла на самых верхах, никак не отражаясь на жизни обычного человека. Спокойное время дало толчок для развития промышленности и электроники. Машиностроение, пищевая и текстильная промышленности, архитектура. В то время появилась глобальная информационная сеть, открывшая весь мир. Слишком быстрый технологический скачок оставил развитие общества далеко позади. Простые регионы граничили с княжествами, тогда как в городах была власть чиновников и правосудия, на просторах России процветало крестьянство и вассалитет. Сапог цивилизации медленно и верно выдавливал архаизм прошлого поколения. Пришла демократия которая объединила множество людей, создав целое движение, а затем оно переросло в политическую систему, которую, вы не дали шанса на жизнь. И вот почему. Когда открылись первые врата, мир изменился. Политическая система, ослабленная сменой настроений и массовыми изменениями, не смогла противостоять такому противнику. Тварям были безразличные люди, они не имели жалости, им не требовались пленники, они не шли на переговоры. Требовалась сильная рука, что сплотит людей, или даже руки. В последние месяцы скорость моего восприятия выросла, и я стал быстрее создавать логические цепочки, сознание шагнуло на новый уровень. Если сравнить это с моим любимым авто, то я будто включил следующую скорость». В начале лета меня выматывали бесчисленные тренировки и тонна задач в обоих мирах. Но потом я перешагнул через усталость, оставляя пересеченную местность и вырываясь на плато. Редкие встречи со Светой давали мне топливо, которое жгло изнутри. Настроение девушки я прочитать не мог, она представлялась для меня темным пятном. Сначала я долго ломал голову над этим, а затем расслабился. Мне важны поступки и настоящие, а читать эмоции другого человека — это не всегда приятно, особенно если это твой близкий. Желать это — значит не доверять человеку. В Свете я доверял. Вышел из размышлений напротив дверей в учительскую. «Федор Константинович, с вами все в порядке!» Анна Александровна нависла надо мной с беспокойством, заглядывая в глаза. Меня буквально поглотило ее декольте. Девушка участливо смотрела, а я не чувствовал и тени вчерашней мимолетной злости за маленький инцидент с парковкой. Она наконец-то поймала мой осмысленный взгляд, проследила за ним густо краснее. «Да, со мной все в порядке», — задумчиво промычал я. «Не стоит волноваться». Я уже поняла, — дунула на выбившийся локон Анна. Мы вошли в кабинет одновременно, одними из последних, садясь на кожаный диванчик. Дмитрий Андреевич кивнул нам, удивленно на меня посмотрев сквозь опущенные очки. «Федор Константинович, второй день, а вы уже меня поражаете!» «Чем же, Дмитрий Андреевич?» Участливо спросил я, делая недоуменное лицо. «Приходите на работу даже в свой выходной!» Как слабоумному, пояснил директор сочувствием, смотря на меня. «Или вы забыли, что у вас по расписанию одна пара в неделю?» «А может быть, я пришел вести внеклассное занятие?» «Пожалуй, еще рано, все только пришли. Хоть и у старших курсов и свободный год, позволяющий посещать только те пары, которые они хотят», хохотнул директор, позируя в своей учительской вотчине, пока подчиненные раболепно наблюдали за спектаклем. «А чтобы собрать факультатив, вам надо быть либо таким же спортивным, как мистер Хиддлтон, либо обладать большим большим и добрым сердцем, как наша дорогая Анна Александровна». «Пожалуй, мне еще расти и расти». Я оценил красивого блондина, заметно выделяющегося на фоне сутулых преподавателей. «Хиддлтон, значит. Теперь понятна игра директора». «Но я бы не отказался иметь такое сердце, как у Анны Александровны. Могу я отвлечь вас на пару слов после собрания?» «Да, конечно, Федор Константинович», — весело ответил Мирошниченко. «Как не уделить время такому самоотверженному человеку?» Все сдержанно посмеялись. Анна Александровна покосилась на меня, смотря с сочувствием. Добрейшая у нее душа. И большая. Я сложил руки и стал ждать окончания. Только сейчас при детальном осмотре все встало на свои места. Среди преподавателей имелся японец, Хиддлтон, уже знакомый мне, был американцем. Конечно, если в город стекались люди, приехали и педагоги. Вот почему Мирошниченко решился на такой поступок. Корявый исполненный приказ возвышал его в глазах коллег, он хочет установить свои правила. Показать таким образом, что играет одну из первых ролей. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Когда Мирошниченко закончил, я подошел. Он как раз нагнулся собрать какие-то документы. И кивнул мне, показывая, что слушает. Я натянул доброжелательную улыбку. Я бы хотел поговорить о количестве пар в неделю. От моего голоса директор на секунду замер, совсем ненадолго, но заметно. Дорогой Федор Константинович, я был бы очень рад дать вам больше, но не могу! Он развел руками, делая виноватый вид. Но в эмоциональном плане прорезалась настороженность в купе со страхом. Вот и подтверждение моей теории. Как жаль, я пожал плечами. Придется отменить сделку. Как бы мне это ни аукнулось, но ничего нельзя поделать. «Какую сделку?» – заинтересовался Мирошниченко. «С императором. Его превосходительство лично направил меня сюда». Директор на автомате кивнул, но затем исправился напряженно, вглядываясь в мое спокойное лицо. «Мы договорились об образовании. Я обладаю определенного рода знаниями, которые бы хотел транслировать ученикам. Для меня это важно». «Мы можем это обсудить». Мирошниченко оглядел кабинет, никого не осталось. Все разошлись вести занятия. Теперь он мог говорить без свидетелей. На это я и рассчитывал. Но на многое не рассчитывайте, сами понимаете. Три пары в неделю, факультативы, аудиторию. Быстро сказал я. Конечно же, сможете сказать, что вы пошли мне навстречу. Освещение ситуации для коллег оставляю вам. Что вы имеете в виду? Вспыхнул директор, но быстро пришел в себя. Разумеется, я подумаю над первыми пунктами. Последний, самый легковыполнимый. Аудиторию вы получите уже сегодня. «Где же вам тогда вести в неклассные занятия?» «Спасибо за понимание. Я кивнул, оценивая состояние директора, от него исходило самодовольство, и я решил подсластить пилюлю. При встрече с императором обязательно упомяну, как сильно вы мне помогли обжиться тут». «Само собой!» Толстяк полыхнул страхом, который не отпускал его, пока я жал руку. «Пройдите к интенданту во дворе, выход на первом этаже сразу за столовой». Сомнения не покидали меня, пока я шел к ладовщику для того, чтобы он показал мне помещение. Уж слишком быстро Мирошниченко согласился на условия. Это не просто так. То, что я ему предложил, вкусно. Он может даже сказать своим, что я слезно умолял, чтобы получить возможности. Договор есть договор. Неприятности начались уже тогда, когда на мой вопрос о помещении, лоснящийся от пота полный парень за стойкой, стал искать извещение директора на Сефероне. Спустя 20 минут он нашел его, посмотрел на меня, потом на Сеферон, снова на меня, но уже как-то сочувственно. Меня это взбесило, почему все сегодня меня жалеют? Еще столько же времени ушло на то, чтобы найти ключ. Настало время посмотреть помещение.